Глава 29. Айрон ушел через тайный ход, который скрывался в моей гардеробной. А я осталась сидеть в одиночестве со своими мыслями и чувствами, которые бушевали через край. Половину ночи я лежала, смотрев в белоснежный потолок, и лишь под утро смогла уснуть. Сегодня случайно узнала, что завтра у нас уже появится новая королева. Ты это серьезно? Неужели Айрн женится на этой? Конечно, серьезно. Уже весь замок об этом знает, и практически все против этой. Ты бы знала, что она вчера учудила, увидела море и побежала к нему. Стражники чудом смогли удержать ее, чтобы она в воду не залезла. О, боги, и откуда король только взял эту простолюдинку? Не знаю, где он ее откопал, но титул герцогини у нее все же есть. Да какой там титул? Ты посмотри на нее, дикарка она. Если он и правда на ней женится, то прощай репутация короля». Ой, не думаю, что Мисса будет долго сидеть на троне. Королю нужны наследники. А если верить священной книге, то наследник может родиться, если королева будет девственницей, и между мужем и женой будет любовь. То, что она девственница, это вряд ли, тем более, если посмотреть, как она себя ведет. Я лежала, прикрыв глаза и слушала все сплетни, которые обо мне уже успели сочинить за первые сутки проживания в замке. А я, оказывается, звезда, да еще и какая. Однако же многое можно узнать о себе, даже о тех, кого видишь впервые. Девушки распахнули тяжелые шторы, и утренние лучи солнца ворвались в мои покои, ослепляя меня. «Доброе утро, мисс Эдвардс. Вам приготовить ванну?» «Доброе утро, Эмили. Нет, не нужно, оставьте меня. Я бы хотела побыть одна». Девушка кивнула и вышла из моих покоев вместе со своей напарницей. Что-то мне подсказывает, что скоро в свет выйдет новая сплетня. На завтрак я предпочла собраться сама. Платье выбрала самое удобное, какое нашла в своем гардеробе. А еще, кроме удобства, оно было самое скромное, что не ушло от взгляда прислуги, которая с интересом меня рассматривала. Если бы кто посмотрел на меня со стороны, то точно бы не подумал, что перед ним будущая королева. Да я себя ей и не чувствовала. Вместе со своими стражниками я прошла в столовую, где уже было накрыто. Только вот приборы стояли на одного человека, а это значит, что Айрна за завтраком я не увижу. Уэнн и Даррен тоже отсутствовали. Не скажу, что мне понравилось такое одиночество, но не могу сказать, что и нет. Скорее было безразлично. Весь день я была предоставлена сама себе. Никто из слуг точно не знал, куда делся король. Кто-то говорил, что он у себя в кабинете, но я не пошла проверять этот факт. Кто-то говорил, что он уехал со своими помощниками в город, а кто-то вообще его сегодня не видел. Вести короля о скорой свадьбе никак меня не радовали. Попав в замок, я только и надеялась, что это событие отложится в долгий ящик, но я очень уж ошибалась, и поэтому никак не могла понять, почему Айрон так торопится, почему нельзя было подождать. Сегодня я тоже не стала сидеть в покоях и решила прогуляться по той территории замка, куда вчера не дошла. И, как оказалось, неисследованная территория замка — это подсобное хозяйство и парники, где выращивают травы для лекарей-магов. Но меня больше заинтересовала конюшня. Я ужасно соскучилась по своей белоснежной кобыле и скучала по лесам замка Ливингстон, где впервые встретила лесных эльфов и подземный город Владыки. но удивление конюшня оказалась пуста, только издали в стойле я увидела молоденькую рыженькую кобылку. «Простите, а где все лошади?» — обернувшись, спросила я у стражников. «Это королевская конюшня. Здесь не так много лошадей, как в конюшне, которая принадлежит воинам. Здесь только содержат коней принцессы, короля и первых помощников». «Король Айрон, скорее всего, или на охоту уехал, или в город. Вот поэтому конюшня пустая». «Понятно». Я прошла внутрь, ближе подошла к молоденькой кобылке, и она тут же встала на дыбы и громко заржала. «Тише, тише, я не сделаю тебе ничего плохого», — проговорила я, и только потом поняла беспокойство лошади. Она испугалась не меня, а рядом идущую со мной аккалию. Я бросила взгляд на волчицу, и та будто бы все поняла и вышла на улицу к стражникам, садясь возле одного из них. Мужчина тот же подобрался и поднес свой ладонь ближе к мечу. Все-таки боятся еще, подумала я. С уходом волчицы кобыла успокоилась и даже подошла ко мне сама, вытянула шею, давая погладить свою мордочку. Кобыла была красивая, окрас у нее огненно-рыжий, а грива вплетена в косу. Красавица! И тут до моих ушей дошло тяжелое дыхание и чуть слышный писк, прислушалась. Звуки исходили из конца здания, куда я и направилась. Я не знала, что увижу там, но увиденное мне совсем не понравилось. На соломенной подстилке лежал, не двигаясь, жеребёнок. Ему неделя отроду, наверное. Маленький, глаза испуганные, сердечко быстро-быстро бьется. Увидев меня в его глазах, испуг проявился еще сильнее. Каким-то образом я на себе прочувствовала его боль. Он пытался пошевелиться, но у него ничего не выходило. Открыв денник я прошла к нему. «Малыш, что с тобой?» Медленными шагами я направлялась к жеребёнку, а от него только все сильнее и сильнее исходили волны страха. «Не бойся, я просто присяду рядом, хорошо?» Малыш был просто великолепен. Окрас его был черный, ни одного белого пятнышка. Луч солнца прошел через небольшое окно, осветил шерсть животного, которая тут же засверкала глянцем. Я не сомневалась, что когда он вырастет, будет очень красивым жеребцом. Подойдя к животному, я присела на подстилку из соломы и аккуратно положила на свои ноги голову малыша и начала поглаживать сначала голову, а затем по всей длине туловища, куда дотягивалась рука. Почувствовав, что от меня не исходит опасности, малыш притих, и его дыхание нормализовалось. «Что с тобой случилось? Почему ты не двигаешься?» Я разговаривала с ним, будто бы он мог мне что-то ответить. Я гладила его, а из глаз текли слезы. Не знаю, откуда они взялись, но я чувствовала, что с каждой пролитой слезой мне и же ребенку становится легче. «Мисс?» — Услышала я пожилой голос и подняла голову. За небольшими дверями дневника стоял мужчина пожилого возраста. Он с обеспокоенным видом прошелся взглядом сначала по мне, а потом перевел его на малыша. Как можно быстрее я стерла слезы с лица. Мужчина открыл дверь, вошел к нам и присел рядом. Что с ним? Этому малышу, к сожалению, не повезло. «Точно не могу сказать, что с ним случилось, когда он был в утробе. Может, болезнь была так на нем сказалась, но он уже родился таким». С жалостью в голосе произнес мужчина. «Но почему вы не вызвали лекаря? Вы же владеете магией. И что, не можете вылечить животное?» «О, мисс, если бы все в жизни так было легко. К сожалению, не все подчиняется магии. Есть то, что недоступно. И это один из таких случаев. Мы пытались его вылечить, но все без толку». От него даже кобыла отказалась. А в этом мире, как нам известно, выживает сильнейший. «Что будет с этим малышом теперь?» Мужчина опустил свой взгляд в пол. Завтра приедет некромант из города и усыпит его. «Что? Нет, нельзя! Нужно еще что-то попробовать! Нельзя просто так опускать руки!» Снова слезы побежали из моих глаз. «Ничего уже нельзя сделать, мисс Эдвардс!» «Вы чудовище!» Чуть слышно произнесла я. «Я не чудовище. Думаете, мне не жалко его?» Еще как жалко, но если боги что-то решили, их уже не переубедить. Мы несколько минут сидели молча. ребенок уснул на моих ногах. Я пыталась не двигаться, чтобы не потревожить его сон. «Если вы знаете, кто я, тогда вам должно быть известно, что завтра у нас с королем состоится брачная церемония», — сглотнула накопившийся ком в горле и продолжила. «Могу ли я вас попросить дать этому малышу еще день? Не хочу, чтобы в мой первый день кто-то погиб». «Конечно, мисс, я сделаю, что вы просите. «Спасибо. Вы не могли бы оставить нас наедине?» Мужчина кивнул и поспешно вышел. Я вспомнила о том, как смогла вылечить волчицу на берегу реки, и о том, что маг говорил о моей силе и решила попробовать. «Может, и здесь тоже сработает?» Приложила руки к телу жеребёнка, прикрыла глаза и представила, как он скачет по зелёному лугу и радуется лучикам солнца. Попыталась передать ему всю свою силу и тепло, а когда открыла глаза, к сожалению, ничего не изменилось если только не считать пробуждение малыша.